Не плачешь? спросил Сид. Хорошо. Трикс презрительно усмехнулся. Если этот предатель, хотя можно ли назвать его предателем? Ведь он верно служит Сатору Гризу. Если этот Сэлдефон ожидает, что юный сагерц окрозревётся, будто посаженный в чулан за кражу варенья поварёнок, его ждёт разочарование. Сид повернулся, посмотрел на ящик с кузнечноми инструментами. Подошул к ящику, наклонился. Мягко зашелестело кольчуга из тончайших стальных звеньев. Выпрямился, уже держа в руках огромные клещи. Примерился к пруту, покачал головой. Бережно, с уважением положил инструмент обратно в ящик и взялся за прут обеими руками. Трикс фыркнул. Какую бы подлость сит не задумал, голыми руками сталь не разогнуть. Сит-Канг нахмурился, будь то что-то вспоминая, и произнес «Сила пришла, будто ветра порыв перед бурей». Его ладони окутало бледное, едва заметное голубое сияние. «Заклинание!» Трикс вскочил. Заклинание было слабеньким, то ли составленное неопытным магом, то ли розданное слишком многим людям. Сиду пришлось напрячься. Вздыбились мускулы на руках, лицо побагровело. Но толстый железный прут неохотно выпрямился. Сид вытащил его, бросил на землю. Каменные плиты пола были покрыты таким слоем грязи, что вместо удара послышался мягкий шлепок. Свечение вокруг ладони угасло. Сид Канг открыл решётку. посмотрел на Трикса, сказал, «Не бойся, юный сагерцог!» «Это значит, отец мертв!» Трикс сглотнул вставший в горле комок. Отца он видел едва ли чаще, чем повара или конюха. И все же это был его отец. «Твой отец погиб», — подтвердил Сид. «В бою, как подобает. Тебя тоже убьют», — сагерцог Трикс Алье. «Убивай», – прошептал Трикс. Даже попытка сопротивления была глупостью. Сид Канг – хороший солдат, а он – плохой наследник трона. Сид покачал головой. «Не нужно этого, господин Трикс. Власть теперь у Саттера. Он бы тебя пощадил, его сын против». «Я не сомневался в своем возлюбленном кузене Дереке», – сказал Трикс. Гордое слово сами лезли на язык, и на этот раз соучали почти достойно. Делай, что тебе приказали, солдат. Капитан молча сбросил с плеч лёгкий плащ, кинул Триксу. "Надень это, господин Трикс. Зачем проливать лишнюю кровь? Я выведу тебя из двора". Трикс посмотрел на упавший к ногам плащ, спросил: "Что с моей матерью? Она повела себя достойно?" приняла яд и выпрыгнула в окно. Ситуважительно склонил голову. Погибло всего 5 человек с огерцек. Не становись шестым. Трикс молчал. Поступок матери его ничуть не удивил. Она поступила так, как поступали благородные дамы в балах и хрониках. Наверное, ещё подошла к окну, выходящему на городскую площадь, чтобы больше народа увидел её отважный поступок. «Не хныч, Трикс!» Тяжелая рука Сида опустилась ему на плечо. «Не ко времени!» Совсем рядом, на поясе Сида, были ножны с кинжалом. Только протянуть руку. «И не глупи!» предупредил Сид. Трикс нагнулся и поднял плащ. «Пошли!» велел капитан. «Найди мне веревку!» попросил Трикс. «Хотел потребовать!» но получил из толк просьбу. Зачем? не понял Сид. Штаны без ремня спадают. Я так далеко не уйду. Сид не споря, отрезал от ящика с кузнечным инструментом прочный кожаный ремень и подал его Триксу. Под плащом стало теплее. Трикс надвинул на глаза копешон, как велел Сид, и смотрел только в пол. Они поднялись из-под земли. какими-то узкими грязными коридорами. Трикс даже не смог их опознать. Вышли во двор. Было тихо. Очень помирному тихо. В конюшне не громко ржали кони. Из открытых окон кухни доносились звяканье посуды. На башне часы пробили четверть первого. Трикс приподнял голову. Кое-где в окнах горел свет. Даже стражники стояли там где и должны были стоять? Только теперь это были другие стражники. Только трое слуг дрались до конца, спросил он. Двое, ответил Сид. Ещё один упал на лестнице и сломал шею. В панике молчи, спрячь лицо. Они подошли к воротам. Сид крепко обхватил Трикса за плечи, прижал к себе. Громко спросил: Всё спокойно. Совсем-совсем спокойно, капитан. Послышался быстрый южный говорок. И в городе всё тихонько. А вы? Трикс на приаксе. Сейчас капитан Сит убьёт собственного стражника. Так всегда и бывает. Мы с подругой прогуляемся, ответил Сит, и они вышли за ворота. Трикс не обиделся. В конце концов великий князь Дилон бежал когда-то от своих врагов в женском платье, обрядив жену в мужской костюм, сына в девичьей платьице, а дочь в ливрею. Ну что поделать, если враги всюду искали высокого тёмного мужчину, толстую маленькую женщину, девицу на выданне и малыша 3-4 лет. Только превратиться в высокую тощую женщину, следующую за толстяком мужем. в сопровождении маленькой дочки и юного слуги. А княжество Дилан, и Трикс это признавал, куда больше и куда древнее, сагерцогства Салье и Грис. Трикс напрягся, совсем по другой причине, и даже попытался нащупать кинжал капитана Сида, после чего ощутил лезвие клинка у самого горла. «Не глупи», – устало повторил капитан. Идём к реке. Больше трикс глупить не пробовал. Они прошли по узкой тропинке вдоль крепостной стены, спустились с холма, на котором стоял дворец, и вышли к реке. Здесь была маленькая деревянная пристань, к которой раз в день рыбаки приезжали продавать рыбу. Длинные мостки, с которых полоскали бельё. и больше ничего. Очень удачное место, чтобы закончить свою жизнь. Сними плащ, велел Сид. Трикс снял плащ. Поколебался Мик, не прыгнуть ли в воду. Увы, он помнил, что у берега слишком мелко. Прежде чем он добежит до глубины и сможет нырнуть, кинжал Сида будет прочно сидеть у него в спине. Как назло было полнолуние. а на небе не облачко. — Три золотые монеты, — сказал Сид, протягивая ему маленький кошелек. — Хватит прожить два месяца, — он помолчал и добавил. Или месяц, но весело. Капитан Сид Канг был хорошим солдатом и любил точность во всем. Трикс смотрел на капитана и ждал. Под его взглядом Сид внезапно занервничал. — Лодка у причала, — буркнул он. Вёсло есть, мешок с едой. Плыви по течению. Завтра к вечеру будешь в Дилане. Меня убьёшь ты? спросил Трикс. Или твой подручный. Он кивнул на рощицу где в тени деревьев вполне мог скрываться десяток солдат с арбалетами. Сит нахмурился. С чего ты это взялся, Герцек? Трикс покосился на пристань. Там и впрямь была лодка. Сатра Грис поймёт, что мне помогли бежать, сказал он. Тебя видели, когда ты выходил, с кем-то, прятавшим лицо под плащом. Если бы ты убил солдата, я бы тебе поверил. Но ты его пощадил. Значит, это всё сговор. Меня убьют и скажут, что я пытался бежать. Мелкое злобное ничтожество, даже не рассердившись, произнёс Сид. Я тебя спасаю. Беги. «Я не так глуп», – прошептал Трикс. Ему хотелось бежать, очень хотелось, но он понимал, что стоит только повернуться к Сиду спиной и… «Оставь нас, Сид», – произнес кто-то, вышедший из-за деревьев. «Все в порядке». Сид молча кивнул и отступил в сторону. Сагерцог Сатра Грис подошел к Триксу. Под жарой, смуглый, Сагерцог никак не выглядел на свои пятьдесят лет. и был полной противоположностью отца трикса